Глава 996 Ливан Р. О, протянул Ван Буле. Он одарил дежурного улыбкой нескольких поприветствовавших его практиков, и тут обратил внимание, что в другой части зала Лин Ю в окружении гостей наблюдает за ним. Ван слегка улыбнулся и кивнул ему. Лин Ю практически не изменился со с тех прошлой встречи. В ходе культивации со временем человек становится неподвластным старению. Субманчевой внешностью определить истинный возраст становится возможным только по ауре. Лин Ю уже давно поглядовал на Ван Бола, почувствовав на себе его взгляд. Он почувствовал благоговейный трепет и прямо в толпе поклонился ему. Немного помявшись, он неожиданно направился к нему. Гигантское дерево, только что упомянув Шэнь Ю в разговоре, даже брови не повёл. С почтitelным видом, он как ни в чём не бывало, стал рассказывать о своей работе на Марсе. Говорил он достаточно громко, чтобы подошедший к ним Лин Ю услышал несколько обрывочных фраз. Когда тот остановился рядом с ними, гигантское дерево рассмеялся, с улыбкой повернулся к нему и накрыл ладонью кулак. Древязнособрадос. Я не помешал? Не одолжишь ли мне бавол на недолго? Рассмеявшись, попросил Иленьо. Он явно был настроен очень благожелательно. Если просит сам президент Лень, как я могу отказать? Гигантское дерево с улыбкой на прощение ещё раз накрыло ладонью кулак и направился к группе гостей в другой части зала. Он взгляд Линь Ю словно бы случайно упал на спину уходящему гигантскому дереву. Потом он повернул голову к Ван Боле и в чувство вздохнул. Хоть он ничего не сказал, Ван Бола многое понял только по вздоху и выражению лица. У меня без слов одним выражением лица додать собеседнику понять, что ты хочешь сказать, Ван Бола знал только двух человек, которые такое умели. Дань Мяцу и Линь Вэнь. Как быстр летят годы, негромко сказал Линь Ю. А потом сделал шаг назад и формально поклонился Ван Боле. Позволь мне ещё раз представиться. Ученик секты Звездолуния Лен Ю, к твоим услугам. Ван Боле слегка выгнул бровь и с лёгкой улыбкой спросил: Звездолуние? Когда это в Федерации появилась такая секта? Ты что, сам не ошибся собрадал сень? Не надо так шутить, Боле. Лен Ю вымученно улыбнулся и ещё раз накрыл ладонью кулак. Боле, не знаю, что тебе наговорило дерево. На во избежание недопонимания я сам всё объясню. В далёком прошлом меня занесло в древние руины. Долгие годы меня считали пропавшим, пока я неожиданно не вернулся. Я рассказал Федерации практически обо всём, что произошло со мной, но о некоторых секретах я не мог поделиться. Ленью напор мгновения замолчал, а потом уже тихо продолжил. Из района я попал в место под названием Секта Звездолуния. Она связана с древней землёй, поэтому я был не первым и не последним попавшим туда человеком. После серии проверок меня внесли в список учеников и научили технике культивации, а потом переместили назад, поручив задание. Что за задание? Порясчёрившись, спросил Ван Боле. Следить за развитием эры духовного истока на земле, но не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник событий. А в случае смертельной угрозы всей федерации отправить в руины подающих наибольшей надёжды людей. В этом разговоре Лин Юй решил быть предельно честным. Без понятия, какую цель не преследует, но одна я знаю точно. Федерация — мой дом, поэтому я не стал никого посылать после возвращения. Вместо этого я доложил властям об этом, правда упустив пару ключевых моментов. Благодаря этому загадочные исчезновения в руинах пошли на спад. Однако, если Федерация окажется на грани необратимой катастрофы, мне придётся исполнить пороченную мне миссию. Я постараюсь переправить туда как можно больше талантливых людей... Я рассказал тебе всё это, потому что моя совесть чиста. Ленью низко поклонился Ван Бола, когда он поднял голову, то не стал уклоняться от его взгляда, дабы показать собеседнику свою искренность. Долгое время Ван Бола смотрел Ленью в глаза. Наконец он кивнул. Расскажи мне об этой секте. Не знаю, где она находится, а её селя мне тоже ничего неизвестно, но я видел там сотне практиков с такой же культивацией, как у тебя, что до практика в стадии вечной звезды. Стоило мне там поднять голову, как в звёздном небе я увидел несколько десятков экспертов этого уровня. Я убеждён, что эта звезда Лунья многое связывает с Землёй. Мне иногда кажется, что её могли основать наши предки. Люди далёкого прошлого, мигрировавшие из Земли. Там я видел немало древесных практиков, похожих на нашего собрата Доуса Асмантуса. Судя по восторженному блеску в глазах, Линью сейчас переживал те давние воспоминания. Внезапно он ненадолго задумался... а потом по его лицу что-то промелькнуло, будто бы он что-то вспомнил. Ах да, тамошние практики, достигшие определённого статуса, носят маски, причём их дизайн практически не повторяется. Маски? Последняя ремарка сдачила Ван Буэлла. Выговорившись, Линью почувствовал, как гора сводилась с плеч. Он сказал чистую правду, чтобы избежать недоразумений и случайно не сделать из Ван Буэлла врага. Всё-таки Линью был неразрывно связан со своим домом, с федерацией. Сегодня его сын женился, что сделало эту связь ещё прочнее. Поэтому при виде гигантского дерева, беседующего с Ван Боуле, у него появилось дурное предчувствие, хоть он и не знал, о чём они разговаривают. Немного простояв в нерешительности, он направился к ним, дабы всё рассказать. Он искренне считал, что Ван Боулес его острым умом сможет отличить правду от лжи. После разговора Ленью почувствовал себя немного лучше, видя, что Ван Боуле о чём-то задумался. Он молча поклонился и оставил его наедню с собственными мыслями. Остальные гости тоже заметили, что Ван Боуэл о чем-то размышлял. Большинство из них умели чувствовать момент, поэтому к нему больше никто не подошёл. Когда догорела благовонная палочка, Ван Боуэл пробормотал. «Похоже, кое-что упустил». Упомянутые в разговоре маски сразу напомнили ему о девушке, встреченной на кладбище звёзд. Из дальнего уголка памяти он извлёк образ девушки в маске, а потом сосредоточился на нём, сделав его очень чётким. Наконец Иван Боло достал нефритовую табличку Патриарха Бушующего Пламя. Наставник, вы здесь? Немного помявшись, спросил он. У вас нет списка тех, кто поднялся на стадию Планеты на кладбище звёзд? Иван Боло понимал, что этот список не давался кому попало. Чтобы взглянуть на него, требовалось обладать достаточно высоким статусом в бесконечном DAO домене. На кладбище звёзд он смог увидеть лишь своё имя, но тогда его содержание не сильно его интересовало, но теперь он был просто обязан проверить свою теорию. Скорее патриарх прислал список и короткое сообщение. Мой смешлённый ученик, я уже послал к тебе сопровождающего. Разбирайся со своими делами. Жду тебя в системе Бошующее пламя. Слово учителя закон. Почтительно ответил Ван Боле. Первым делом он открыл присланный патриархом список. У него перехватило дыхание при виде знакомого имени. Ливан Р, секта Звёздолуния. Ливан Р, совпадение? Ливан-эр у него в голове практически идеально наложилась на образ загадочной девушки в маске, у него учащённо забилось сердце. Подойдя к Лентянь-Хау и Думень, которые слушали очередной тост, он ещё раз их поздравил и попрощался, после чего вышел из зала и испарился в воздухе. В следующий миг он уже мчался сквозь звёздное небо прочь от Марса, добравшись до Земли он переместился прямо к дому бывшего председателя Сената. Во дворе он сделал глубокий вдох, и с поклоном накрыло доню кулак. Ван Боле прествовал дианцу дядешке Ли. Культивация председателя сената настолько упала, что он стал простым смертным. Тем не менее, он оставался важным членом федерации, но для Ван Боле он в первую очередь был отцом Ли Ван Эр. По этой причине в его присутствии, несмотря на огромную разницу в культивации, он будет вести себя с ним очень вежливо, ведь так и в традиции.